Она толкнула его к мувальнику, когда он закончил. — Вот, гнида немецкая, еще культурности учит. Допрыгав до раковины, семенить Егор щел ниже своего достоинства. Он не только вымыл руки, но сунул под струю и голову. Потом напился. Какое, оказывается, счастье, обычная водопроводная вода. — Есть! — пихнул его к столу Вассер. Кроме далишней надкусанной булки, Никакой еды там не было. Может быть, объявить голодовку протеста? Заколебался Дорин, еще не опомнившийся после перенесенного унижения. Нет, Карпенко голодовку объявлять бы не стал. Одно слово и снова залеплю. Останешься без хлеба, — предупредила Вассер, прежде чем отодрать пластырь. Он очень старался есть нежадно, но все же проглотил зачерствевшую булку в три укуса. «Хорошо проведешь сеанс, получишь вторую, свежую». Гвассер достал из сумки еще одну булку, сунул под нос, понюхать. У Егора от запаха теплого хлеба закружилась голова. «Будешь работать?» Он кивнул. Тогда она смахнула с столокрошки, пододвинула рацию, сама надела ему наушники, все время держась сзади. Приемник тоже включила сама. Минуту спустя в телефонах запищали позывные немецкого центра. 73 73 73 73 73 73 Еголкин, есть, мол. Отвечай. 0009 0009 009, отстучал Дорин позывные Карпенки. ВАС уже подсовывал ему бумагу, записывать шифрограмму для центра.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 Гвассер забрала бумажку, дала Егору булку, едва сунул в рот последний кусок, опять залепил рот. Тычками погнала к кровати, заставила лечь, пристегнула руки, потом ноги, сняла пластырь, гасила свет, вышла. Егор снова остался в темноте один на много часов. И началась жизнь, которую невозможно было назвать жизнью.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 Чаще всего Вассер просто давала пленнику поесть, попить, оправиться, немного размяться и, не произнеся ни слова, удалялся. Какие-нибудь четверть часа, и он снова оставался один, прикованным к своей ненавистной койке. Поэтому, когда Вассер, накормив его очередной булкой, пододвигала передатчик, у Егора против воли радостно сжимало сердце лишние десять минут света и движения.